Тоже такая Галина Бенеславская. Это имя мне довелось прочитать вторично лишь годы спустя, когда ни Есенина, ни Дункан, ни Галины уже не было в живых. Однажды зимой меня попросили помочь в организации похорон на Ваганьковском кладбище. После похорон я побрел по расчищенным дорожкам. Неожиданно мне бросилась в глаза надпись на белой дощечке прикрепленные к высокому массивному чугунному кресту. Могила была ограждена такими же мрачными чугунными брусьями. Сергей Есенин. Я никогда не мог заставить себя пойти к этой могиле. Потрясенный самоубийством Есенина, я был не в состоянии выехать из Минска, где проходили гастроли даже на его похороны. Теперь я рванулся к могиле, провалился в сугроб, и ухватился за чугунную ограду соседней могилы, повторявшей в уменьшенных размерах все мрачное оформление могилы Сергея Есенина на белой дощечке черная надпись Галя Бениславская. Эта девушка умная и глубокая, любила Есенина преданно и беззаветно. Есенин отвечал большим дружеским чувством. Есенин встретился с Бениславской еще до знакомства с Дункан, но никогда не говорил нам о ней. Она же молча пережила весь роман и брак с Дункан и отъезд за границу. Когда Дункан уехала на Кавказ, Есенин, он неверно мне сказал, перееду обратно в Богословский, поселился в ее комнате в Брюсовском переулке даже перевез туда своих сестер Катю и Шуру. В последние годы жизни Есенина Бенеславская, работавшая до этого секретарем газеты «Беднота», целиком посвятила себя издательским делам Есенина. Сохранилась их большая переписка. Приведу несколько выдержек из писем Есенина к Бенеславской. «Галя, милая, повторяю вам, что вы очень и очень мне дороги. Да и сами вы знаете, что без вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного» писал Есенин. Поэт делился с Бениславской творческими планами, посвящал ее в радостные и грустные события своей жизни. «Работается и пишется мне дьявольски хорошо, читаем мы в одном из писем, а в другом он признается, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха, я понял, что такое поэзия». Есенин никогда не кривил душой. Любя и ценя Галину, как редчайшего своего друга, он в то же время в марте 1925 года написал ей короткое письмо. «Милая Галя, вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю вас как женщину». Тем не менее, Бенеславская не покидала его и заботилась о нем. Только когда после ее телеграммы в Ялту, приведшей к разрыву между Дункан и Есениным, прошло два года, Женитьба Есенина на внучке Льва Толстого Софьи Андреевне Толстой заставила Бениславскую отойти от него. Этот уход друга Есенин воспринял тяжело.